но я была счастлива и боялась, чтобы мне не помешали, как ребенок, делающий что-нибудь запрещенное. На следующий день я велела разложить в этой комнате мои сундуки и под этим предлогом не впускала ни хозяина, ни людей. Через день я уехала из Данцига, но перед отъездом показала нашему резиденту совершенную мной метаморфозу. Не знаю, что подумал хозяин, увидев, что прусаки вдруг проиграли обе битвы, но я была очень собой довольна». Со мной путешествовали госпожа Каменская, мои дети и мой двоюродный брат Воронцов, атташе нашей миссии в Гааге. В Берлине я пробыла два месяца. Посланником нашего двора был в то время князь Долгоруков, справедливо пользующийся всеобщей любовью и уважением. Он насыпал нас любезностями, исходившими от искреннего и теплого сердца». Не знаю, любопытство ли видеть неотесанного медведя, как я часто называла себя, чтобы подразнить своих друзей, но королева, принцессы и принц Генрих с супругой неотступно просили князя Долгорукова убедить меня приехать ко двору. Я знала, что этикет берлинского двора воспрещал частным лицам представляться ко двору под другим именем. Я же путешествовала под именем госпожи Михалковой, название небольшой подмосковной деревни, принадлежавшей моим детям. Во-первых, потому что не хотела ездить к иностранным дворам, и, во-вторых, во избежание лишних расходов. Я ответила, что не могу ехать ко двору под именем Михалковой, а если переменю его, чтобы немедленно снова взять его, то уподоблюсь настоящей искательницей приключений». Королева и принцессы поговорили по этому поводу с министром иностранных дел графом Финкенштейном, и он обратился к королю. Фридрих Великий был в то время в Сан-Суси, он ответил. «Этикет — это глупости. Княгиню Дашкову надо принять под каким угодно именем». На следующий день я обедала у английского посланника Митчеля, где был и граф Финкельштейн. Он сообщил мне решение короля и желание всей королевской семьи познакомиться со мной. Следовательно, все пути к отступлению были отрезаны. Я купила новое черное платье, я всегда носила траур по старинному обычаю. Королева приняла меня самым любезным образом и пригласила остаться ужинать. Принцы и принцессы также оказывали мне всевозможные знаки внимания, и вскоре я должна была отказывать частным лицам и иностранным министрам, так как была постоянно приглашена то к тому, то к другому двору. Самая большая моя заслуга в глазах королевы и ее сестры, вдовы королевского принца и матери принцессы Оранской и принца, восшедшего на престол по смерти Фридриха, без сомнения, самого великого государя, то есть наиболее достойного им быть по своему гению и по постоянным заботам о счастье своих подданных, от которых никакие страсти его не отвлекали. Самая большая моя заслуга перед ними заключалась в том, что я их понимала, несмотря на недостатки их речи. Они заикались и шепелявили. Так что камергеру, всегда стоявшему рядом с посторонними лицами, не надо было передавать мне их слова. Я понимала их отлично и сейчас же им отвечала». Ее Величество и ее сестра вследствие этого не стеснялись меня, я всегда с удовольствием и благодарностью буду вспоминать мое пребывание в Берлине и любезности, которыми меня осыпали. Я с сожалением уехала из Берлина с целью воспользоваться водами и купанием в Ахене и Спа. Мы проехали через Вестфалию, и я нашла ее столь грязной, как то рисует автор путевых очерков в письмах «Барон Бар». Bar. В Ганновере мы остановились только для починки экипажей. Узнав, что в этот день была опера, я поехала послушать ее с госпожой Каменской. Воронцов был нездоров и остался дома. Нас сопровождал только лакей, умевший говорить лишь по-русски, вследствие чего не мог нас выдать. Я приняла эти меры, потому что принц Эрнест Макленбургский предупредил меня, что его старший брат, правитель Ганновера, желал бы со мной познакомиться, а это вовсе не входило в мои планы». Мы взяли места в ложу, в которой уже были две дамы, потеснившиеся, чтобы дать нам место, и очень вежливо обходившиеся с нами. Во втором акте из ложи принца вышел молодой человек и направился к нам. Обратившись к нам с приветствием, он спросил, «Сударыня, не иностранка ли вы?» «Да, сударь». «Его высочество желал бы знать, с кем я имею честь говорить». «Наши фамилии не могут иметь никакого значения ни для вас, ни для его высочества», — ответила я, — «А так как мы женщины, и, следовательно, имеем право не называть и наших имен, хотя бы мы входили даже в крепость, то я надеюсь, вы позволите нам не сообщать вам их». Он немного смутился и ушел. Обе дамы смотрели на нас с удивлением. «Во время последнего акта я предупредила госпожу Каменскую по-русски, чтобы она мне не противоречила». И затем сказала дамам, что хотя я и отказалась назваться принцу, но ввиду их любезного обращения с нами, скажу им, что я певица, а моя спутница – танцовщица, и что мы ждем выгодного ангажемента. Госпожа Каменская вытаращила глаза от изумления, а обе дамы сразу перестали быть с нами любезными и даже повернулись к нам спиной, насколько это возможно было в тесной ложе. «Наша остановка в Ганновере была столь непродолжительна, что я не успела ничего осмотреть». Однако я заметила, что местные, даже крестьянские, лошади были красивой породы, и земля здесь хорошо возделана. Этим и ограничивались мои наблюдения над этим курфюршеством».